Глава шестая. Через 2 часа я вновь сидела в машине. Сотовый, как я и предполагала, был зарегистрирован на другого человека. А вот с машиной всё прошло нормально. Теперь я знала, что Александр Владимирович Семёнов, 1960 года рождения, проживает по адресу: Прибрежная, дом 16. Ранней не судим отпечатков пальцев в архиве не содержится. Кто тот человек, снабдивший меня сведениями о гражданене Семенове? Даже не спрашивайте. У меня свои профессиональные тайны. Пока машина стояла, я в нофер размышляла о том, куда направить свои стопы. Времени договорённых 7:00 Тима эту тьму нужно было использовать. Я быстренько кое-что прикинула и завела двигатель. Машина вновь помчала меня по Тарасовским улицам к центру города. Небольшое фото ателье Профиль первое место, которое я собиралась посетить. Там работает мой одноклассник. Правда, я не знала, как у них обстоят дела с выходными. Работают они в воскресенье или нет? Последний раз я была у Миши Годика 3 назад. Смутно помнится, что выходной у них вроде как в понедельник. В понедельник я не обманулась. Но вот Миша, оказывается, давно уволился. Черноволосый, крепко сбитый пареньок заинтересованно смотрел на меня. Поскольку я несколько раз сокрушённо вздохнула, Явна расстроенная тем, что не застала своего знакомого. Он наконец изрёк то, чего от него и требовалось. Может, я смогу вам чем-нибудь помочь? Я впилась в него насмерть, без всякого зазрения совести, и через 10 минут общения с ним знала, что найденные в старожке обломки принадлежат фотоаппарату фирмы Nikon. аппарату хорошему, дорогому и главное профессиональному. Кроме этой информации, я уносила с собой домашний телефон приятного юноши, надеявшегося на то, что я ему позвоню. Пока в мои планы это не входило совершенно, но жизнь штука непредсказуемая. Вдруг когда-нибудь понадобится помощь фотографа. Следующим пунктом моего списка являлась улица Прибрежная. Беспокоить Семёнова я не желала, просто хотелось визуально ознакомиться с его жилищем, на всякий случай. Я миновала новый мост, повернула перед следующим соединяющим берего Волги налево. За судоремонтным заводом отгрохоли новый платный пляж. Вопли и музыка слышались за километр. Я проехала мимо и притормозила рядом со остановкой. Извините, как мне на прибрежную выехать? спросила я у трёх бабуль, торгующих семечками. Они загудели хором. Я быстро профильтровала гомон, выделила суть, поблагодарила и двинулась в сторону ближайшей стоянки. Оставила там машину, Дальше мне предстояло идти пешком. Следуя полученным инструкциям, я ползла в гору до первой поперечной улицы. Это и есть прибрежная. Определилась с нумерацией домов и свернула налево. Восьмой, девятый, до нужного 16-го я не успела добраться. остановилась и пошарила глазами в поисках укрытия. На то возникла серьёзная причина. У дома Семёнова стоял знакомый седан. Его я видела в гараже по месту. Созрением у меня всё в порядке, и с 30 метров я отлично видела номерам. Сомнений быть не могло. Либо Антон, либо Лада. Сейчас находились в гостях у своего сторожа либо оба они сразу. Что ему или ей там нужно. Причина самая банальная тут же пришла на ум. Антон приехал уговорить сторожа вернуться к своим обязанностям. Возможно, с повышением и жалованьем. Просидел сутки в одиночестве. и отправился на поиски. К тому же, сегодня похороны друга. Кстати, а почему Антон не рядом с безутешной вдовой? А может, он там и есть, а сюда попросил съездить Ладу? Может, оно и так. Но моя подозрительная натура сразу же начала выискивать подводные камни. Тогда почему мне вчера соврал что не знает адреса своего работника. С большим натягом я в это поверила, и оказывается, напрасно. Дадать не люблю. Оставлю это занятие для почтенных старушек. Сама же предпочитаю полагаться на факты. Посему почти напротив седана, на другой стороне прибрежной стоял грузовик со спущенными колёсами. Вернее сказать, то, что было когда-то грузовиком. Я устроилась за ним и ждала. Ждать пришлось довольно долго. И я даже начала жалеть, что не взяла с собой сигарет. Можно было вернуться на стоянку и наблюдать оттуда, но грузовик от ворот дома номер 16 находился совсем недалеко, представляя шанс не только увидеть визитера, Но и что-нибудь. Дай бог повезёт услышать полезное. Ждать, как я уже говорила, пришлось довольно долго. Почти час. Затем калитка открылась и выпустила господина Вершинина. Запомни, что я тебе сказал. Не беспокойтесь. Запомню. Это всё, что мне удалось услышать. Однако и эти две фразы ясно говорили о том, что беседа вряд ли шла о предложенном Саньку продолжении карьеры сторожа. Дружелюбия в их репликах и не пахло. Во всяком случае, слова Антона больше всего походили на угрозу. Но и сторож не затрепетал от страха. Калитка рассержена Абдалла улочку металлическим звуком. Седан сделал крутой разворот, чуть не тараня при этом моё укрытие и устремился к спуску. Что ж, обиталище Семёнова Александра Владимировича, ранее несудимого, было установлено. Загадки, загадки. Пока только одни загадки. Я запомнила хорошенько жилище шантажиста и спустилась вниз. Со стоянки я убираться не спешила. Во-первых, нужно было какое-то время спокойно подумать. Во-вторых, что во-вторых, честно признаться, пока сама не знала. Но интуиция велела мне пока не покидать за тон. Я не успела докурить сигарету. Как с горы спустилась синяя пятёрка. Мне не было нужды даже смотреть на номера. Это Санёк. Спешил он как на пожар. И мне пришлось даже пару раз нарушить правила уличного движения, чтобы не потерять его из виду. В конечном итоге я плотно зависла метрах в 50 от него. Машину мою он знал. Но я не думала, что Семёнов ожидает слежки, хотя на всякий случай выдерживала интервал. Когда после автовокзала Санёк свернул на Откарскую, я уже понимала, куда он движется. Свернула у аккумуляторного завода и забрала вправо. Потом усиленно надавила на газ, и в итоге на втором детском проезде у дома номер 5 оказалась первой. пролетела мимо первого подъезда, миновала второй, третий, только в конце дома остановилась и покинула машину. Перебралась ближе, но не намного. Мне из этого расстояния всё хорошо было видно. Я вспомнила о своём вынужденном томлении за грузовиком и решила вернуться к машине за сигаретами. Только об этом подумала, как увидела Санька, Едва не упустила его. Я-то полагала, что он подкатит к подъезду на машине. Свитая наивность, Семёнов оставил её где-то в стороне, не доезжая до дома номер 5. О чём это говорило? Первое, что пришло на ум: бывший сторож встречается с кем-то, с кем вынужден вести себя осторожно. Возможно, новая жертва шантажа. В любом случае, это человек, перед которым Александр Семёнов боялся светиться. Да и в подъезд он постарался прошмыгнуть незамеченным. Быстренько так из-за угла вывернул и шмыг в дверь. Опасался, что за ним следят. Что ж, при его-то делах Но как бы то ни было, я всё же засекла его. Теперь оставалось узнать, кто же приедет к нему на свидание. Я быстро возвратилась к машине, схватила пачку. Ну вот, теперь можно заняться ожиданием. Я закурила, не взирая на осуждающие взгляды местных старушек. Милые создания, ещё недавно совершенно не подозревавшие о моём существовании, теперь смотрели исключительно в мою сторону и негромко перешёптывались. О чём? Легко догадаться. Пятнадцать минут ожидания не привели ни к какому результату. В подъезд за это время зашли только два человека. Седоволосый старичок с палочкой, И женщина с объёмным полиэтиленовым пакетом в руках. Первая не вызывал совершенно никаких подозрений в силу своего возраста. Вторая тоже, но по другой причине. Перед тем как зайти в подъезд, она минут пять болтала с одной из женщин на лавочке. Даже неискушённому детективу стало бы сразу ясно, что встреча с шантажистом в её дальнейшие планы никак не входит. Мысли её, скорее всего, крутятся вокруг домашнего очага. Что ж, ей можно только позавидовать. Прошло ещё 15 минут, и ситуация перестала мне нравиться окончательно. Либо я что-то упустила, либо мысли не успела до конца сформироваться в многострадальной голове. А ноги уже несли к подъезду. Я поднялась на лифте до восьмого этажа. В подъезде стояла первозданная тишина, нарушаемая только доносящимся со двора шумом. Потом где-то на средних этажах хлопнула дверь. Послышались неясные голоса. Но меня интересовал только девятый этаж. Делать нечего. Я поднялась и посмотрела на знакомую уже дверь. Потом осторожно толкнула её. С лёгким скрипом она открылась. Чёрт. Моё профессиональное чутьё безошибочно подсказывало, что меня ждёт. На всякий случай я достала конфискованный недавно нож. Щелчок лезвия слышен был очень отчетливо. Я быстро миновала зал и застыла на пороге дальней комнаты, той самой, в которой мы вчера общались с Семёновым. Он и сейчас был тут. Открывая дверь в комнату, я услышала странный звук. и не смогла догадаться сразу о его природе увидев шантажиста я всё поняла оставляю его и бросаюсь обратно меньше минуты у меня уходит на то чтобы убедиться что в квартире кроме нас двоих никого нет и вот я склоняюсь над ним жить ему осталось совсем мало это я вижу сразу На этот раз убиться не поскупился. Санёк буквально наспегован свинцом. Пистолет лежит тут же у его ног. Одного взгляда на него мне хватает, чтобы сразу похолодело внутри. ПМ. И я очень сильно подозреваю, что это мой пистолет. Р. Р. Боже мой, он ещё пытается что-то сказать. Почти прижимаюсь ухом к его губам, пытаясь поймать еле слышный шёпот умирающего. Тис. Артист? Собака его приятеля садовника? Семёнов напрякся, собираясь сказать что-то ещё. Я забыла в тот момент, как дышать. боясь пропустить хоть звук из его шёпота, но ничего больше шантажист сказать не успел. Он умер. И так пистолет. Он действительно оказывается моим собственным. И что стреляли именно из него? Нет никаких сомнений. Бегло осматриваю комнату. На сей раз несказанно радуюсь отсутствию в ней признаков человеческого уюта. 1 2 3 Три гильзы. Ствол я аккуратно держу за дуло, шаря глазами по полу. Быстренько перемещаюсь в зал, затем на кухню. Там мне везёт. Я нахожу целлофановый пакет, выворачиваю его наизнанку и пакую в него оружие. Больше мне задерживаться в квартире нельзя. Уже на лестничной клетке я слышу, как натужно гудит лифт. Не задумываясь, спускаюсь на два этажа ниже. Где это? Здесь. Вот дверь открытая. Да, все правильно. Тридцать шестая квартира. Больше мне знать ничего не нужно. И так все ясно. Поэтому милицейский газик у дома меня не удивляет. Сердце бьётся на рекордной скорости, когда я стараюсь придать походке беспечность, топаю мимо него в сторону своей машины. Только оказавшись в салоне своей ласточки, перевожу дух. Итак, подстава. А чего ты ожидала? думала, пистолет у тебя украли, ворон пугать. Но выяснять отношения с собой у меня совершенно нет времени. Нужно побыстрей убираться. Мохи совести насчёт того, что скрываюсь с места преступления и увожу с собой главную улику, меня не мучают. Я отлично вижу весь дальнейший ход развития событий. пока буду доказывать, что не верблюд, уйдёт масса времени. На это убийца и рассчитывает выключить меня из игры, чтобы не путалась под ногами. К тому же, когда убили Киреева, я тоже была рядом. И у следователя может вполне возникнуть желание связать два убийства воедино. Признание Кати в сложившихся обстоятельствах ничего не значит. Если откроется, что Семёнова убили из-за моего табельного оружия, ловкий адвокат сразу же посоветует ей изменить показания. А что таковой у неё имеется, я не сомневаюсь, нисколько. Денег у вдовы предостаточно. Так что положению моему вряд ли можно будет позавидовать. Вляпалась По самые уши. И еще неизвестно, захочет ли Антон подтвердить, что ствол у меня похитили. В конце концов, он сам из числа тех немногих, кто мог убить Киреева. Кстати, он же мог тебя и по голове садануть, а потом разыграл эдакого благородного рыцаря, отвел подозрения, чтобы со спокойной душой подставить. Мысль, пришедшая только что в голову, сильно походила на правду. А особенно если учесть все остальные факты, почти не остаётся места для сомнений, что всё так и было. Зачем? Зачем Антону убивать своего друга, а затем и Семёнова? На этот вопрос я не могу ответить. Пока не могу. Окончательно прихожу в себя только на углу Зарубина и Рахова. Паркую машину на небольшой стоянке у кафе "Ностальжи". Есть не хочу совершенно. Просто мне нужно время посидеть и спокойно подумать. В машине делать это совершенно не хочется. Заказываю чашку кофе с коньяком и углубляюсь в мысли. Итак, Что мы имеем? Этот вопрос я периодически задаю себе в течение двух последних суток и с грустью признаюсь, что ни на шаг не приблизилась к разгадке. Наоборот, вопросов только прибавилось. Да и положение моё стало из плохого просто отвратительным. Если меня ещё вчера побуждали к расследованию смерти главы Данка, в основном душевные порывы, то теперь к ним прибавилась ещё весьма ощутимая угроза оказаться главной подозреваемой в двойном убийстве. Артист. Что же этим хотел сказать умирающий шантажист? Кличка собаки его приятеля? Что может быть общего между смертью Санька и симпатичным в общем-то псом? Обычно в такой ситуации человек спешит сказать самое важное, а тут кличка пса. Может, он другое имел в виду? спрашиваю себя, делая большой глоток. Почему ты прицепилась именно к собаке? Только потому, что не знаешь, К чему или к кому ещё могут относиться его слова? Некоторое время тосую в голове различные варианты, но все они представляются мне в конечном итоге один нелепее другого. Не имею склонности к отвлечённым размышлениям. Ну, а в сложившихся обстоятельствах для меня это просто непозволительная роскошь. Времени у меня в обрез, что я отлично понимаю. Поэтому переключаюсь ко второму, насущному вопросу. До встречи с садовой господиной Киреевой остаётся совсем немного времени. Итак, что ей от меня может быть нужно? Спрашиваю себя. Скорее всего, будет уговаривать не соваться туда, куда не просят. артист, артист вновь вертится в голове, когда я покидаю ностальжи. Однотонная музыка уже основательно меня начала раздражать. Не знаю, кому вообще может это нравиться. Я уже готова была сорвать зло на бестолкового вида барманши, когда увидела Анну. Такая же невозмутимая и спокойная, Только чуть бледновато. Оно и понятно. Не каждый день мужей хоронишь. Даже если семейная жизнь и не наполнена страстной любовью, занятие не из приятных. Послушайте, начала она без долгих предисловий. У меня всего один вопрос. Когда вы нас оставите в покое? Вас – это кого? Сразу уточнила я. В моём голосе тут же прорезались стальные нотки. Когда нужно показать когти, это делаю, будь здоров. Кажется, Вдава это уловила и в следующем раунде сбросила обороты. Сколько, безучастным, даже скучноватым голосом изрекла Анна. Что сколько? Я сделала удивлённое лицо, хотя отлично поняла, что она имеет в виду. Не притворяйтесь. Сколько вам нужно денег, чтобы вы перестали копошиться возле меня и моей дочери? Понятно, что вы хотите использовать ситуацию и заработать. Я спрашиваю, сколько? Честное слово. Я еле сдержалась. чтобы не вмазать от души по её халёной физиономии. Но вовремя успокоилась. Денег мне не нужно, спокойно отказалась я. Даже сама поражаюсь, насколько спокойно. Мне нужно только одно найти настоящего убийцу вашего мужа. Я почему-то думала, что это и в ваших интересах. Или это не так? Некоторое время Анна молчала, глядя мимо меня. Мой вопрос леди в трауре просто проигнорировала. Затем еле слышно произнесла: "Сегодня Катя подписала признание. Она зашла в кабинет посмотреть, что с Андреем. Он всё же её отец был". Из любопытства открыла сейф Тот неожиданно проснулся, пьяный, не разобрал, кто перед ним, накинулся на собственную дочь, попытался изнасиловать. Вставляю я реплику, уже отлично поняв, куда она клонит. Откуда вы знаете? Несколько отарапела, посмотрела на меня Анна Андреевна, затем спохватилась. Ну да, Кто адвокат вашей дочери? Камневский Артур Борисович. Можете не волноваться. Он Катю вытащит. Скала. Так его кличут. И совершенно справедливо. Если не подчистую отобьёт, то на условное наказание точно можно рассчитывать. Так он мне и сказал. Согластно кивнула она. Теперь вы понимаете, что своей вознёй вы только навредите девочке. Есть, слава богу, пока и без вас, кому о ней позаботиться. Теперь уже молчала я, не торопясь отвечать на её вопрос. А вас нисколько не коробит то, что Катя страдает за чьё-то преступление? Ведь вы сами ни на секунду не поверили, что это она убила вашего мужа. Какое вам дело до моих чувств? Верно. Какое? И тут словно игла пронзила мой мозг. Чёрт бы побрал. Так всё просто. Нужно было понять это сразу, ещё тогда, когда девочка обнимала пса. Тогда, когда она в своём рассказе споткнулась на событиях на втором этаже особняка, кого Катя могла покрывать? Да только её, свою мать. От этой простой догадки меня бросило в лёгкий озоб. Мы с вами прощаемся. Киреева уже начала подниматься, когда я наконец очнулась. А как с шантажистом быть? Или вы нашли плёнку? Что? Каким шантажистом? Какая плёнка? Она так стремительно рухнула обратно, что я на секунду испугалась. Выдержит ли стул? Я наблюдала за её реакцией так внимательно, как только умела. Но в этом не было особой нужды. Всё и так отчётливо отразилось на её лице. От восковой маски не осталось и следа. А той самой, о которой вы разговаривали ночью со сторожем. На сей раз моя реплика не привела к ожидаемому результату. Анна Андреевна, похоже, справилась с собой, и её лицо вновь приняло безразличное выражение. Ночью не понимаю, о чём вы говорите. Я слышала ваш разговор в саду и узнала голос. Я блефовала, поскольку не была уверена, что слышала голос Анны Андреевны. Но все мои предыдущие соображения говорили о том, что это именно госпожа Киреева. Объясните, что вы имеете в виду? потребовала она. В ночь, когда убили вашего мужа, мне стало вдруг одиноко, и я вышла подышать свежим воздухом и нечаянно подслушала разговор двух людей. Один из голосов принадлежал мужчине, второй второй женщине. Женщины, были вы, Анна Андреевна? Вы это серьёзно? Теперь её глаза широко распахнулись и пытливо смотрели на меня. Серьёзней некуда. Некоторое время она хмурилась, покусывая губы. Женя, знаете, это не место для серьёзного разговора. А я думаю, вынуждена признать, что он необходим. Давайте поедем ко мне домой. И там уже спокойно всё обсудим. Что ж, давайте. Согласилась я. Я смотрела на диван в холле и невольно вспоминала Катю и нашу первую с ней встречу. Хозяйка перехватила мой взгляд, но ей он сказал, скорее всего, о другом, поскольку она тут же предложила мне: "Располагайтесь. Я сейчас принесу чего-нибудь выпить. Что вам? На ваше усмотрение. Анна секунду поколебалась, потом всё же удалилась. Пока она отсутствовала, я пыталась собраться с мыслями. Дорога от кафе до её дома оказалась слишком короткой, чтобы выбрать хоть какой-то дальнейший план предстоящей беседы. Честно признаться, ситуация выходила несколько странной. Если следовать всем моим предыдущим заключениям, то получалось, что Анна Андреевна и есть убийца. Вопрос второй. Тогда кто убил Семёнова? Она же, по логике вещей, должно быть так. Тогда зачем госпожа Киреева пригласила меня в дом, если она знает, что единственный настоящий свидетель её возвращения в ту ночь мёртв? К чёрту я я сдалась. Не проще ли послать меня подальше и ждать, пока моей персоной не займутся соответствующие органы. Брошенный на месте второго убийства мой пистолет верная тому гарантия. Остаётся два варианта. Первый. Киреева была в ту ночь в доме, но убийца не она. Второй. Анна просто ломает комедию, выжидает время, одновременно пытаясь запутать меня. Или же хочет выяснить что-то для себя важное. Тогда что? Я очень надеялась, что наш разговор продвинет меня на пути к разгадке. Анна Андреевна не заставила себя ждать. Она появилась с бутылкой сухого мартини и двумя фужерами. поставила всё на стеклянный столик и села в свободное кресло. "Для чего вы меня пригласили?" начала я первой, надеясь одним махом прояснить ситуацию. Честно признаться, я и сама толком не могу сказать. Мадам Киреева наморщила носик и посмотрела куда-то мимо меня. Как я поняла, она всегда делала так. когда хотелось сосредоточиться. Итак, вы утверждаете, что слышали мой голос ночью в саду. Во сколько это было? О чём мы говорили? Я заметила, что это самое мы далось Ане Андреевне с некоторым трудом. Давайте не так резко. Я сразу попыталась взять инициативу в свои руки. Ответьте мне сначала, это действительно были вы? Если так, то разговор вам известен и самой. Мне нет смысла его пересказывать. Умей с ней поговорить о другом. Это была не я, слегка покачала головой вдова. Но мне важно знать, о чем разговаривали эти двое. Женщина, вы уверены, что это не Лада? Уверена. Она оставалась в доме, да к тому же ее медовый голосок трудно спутать с чьим-то другим. «Да уж!» – с неприкрытым сарказмом согласилась Анна. Желчь в ее голосе подсказывала мне, что ни одна Катя из всего семейства Киреевых испытывала неприязнь к сестре Вершинина. «О чем же они говорили?» Я не спешила отвечать на вопрос, поскольку не была уверена, выгодно ли мне делиться с ней информацией. Потом все же решилась. Общий смысл таков. Ваш сторож пообещал что-то стянуть из сейфа в кабинете, но не нашел того, что там должно было быть, то бишь пленку. Женщина наседала на него, обвиняя в том, что Санек – Попросту собрался кинуть её, решив продать другому человеку. Смысл? Уронила вдова, глядя на свои чрезвычайно ухоженные ногти. Что? Тут же уцепилась я за неосторожно оброненное слово. Да нет. Немного поздно вспохватилась она. Простите, я задумалась о другом. Да нет, Не приняла ее отговорку я. Вы думали как раз о действиях Санька. Какой смысл продавать предмет шантажа другому? Ответ прост. Деньги. Допустим, вы договорились с ним на пятьдесят тысяч, а другой человек предложил ему сто. Я ему ничего не предлагала. Я вам не верю, откровенно призналась я. Не верю, что вы в ту ночь не возвращались на дачу и что не вы встречались с Семеновым. Почему тогда вас интересует пленка? А кто вам сказал, что она меня интересует? Вы сами и сказали. М-м-м, своим поведением. Мой насмешливый взгляд сделал свое дело. Действительно, зачем отрицать очевидное? Ладно. Скажем так. В ту ночь я не возвращалась в загородный дом. Но плёнка действительно меня интересует. Если она у вас или вам известно, то вы заплатите мне деньги, закончила я за неё фразу. В разумных пределах, внесла поправку госпожа Киреева. А вы можете мне рассказать, как вы провели ту ночь? Могу. Только к чему вам это? Вы всерьёз считаете, что я убила Андрея? Я так не считаю, немного подумав, покачала я головой. Но мне всё же интересно знать. Снежная королева неопределённо передёрнула точёными плеччиками. Её жест мог означать всё что угодно. Как вы смеете задавать мне подобные вопросы, молодая нахалка? Или же в этом нет никакого секрета? Была дома, выпила пару бокалов мартини, посмотрела телевизор или глаз спать. А около 4 позвонил Антон и ну, дальше вы и так всё знаете. Ничего другого я и не ожидала. Пока переваривала ответ, Анна Андреевна вновь попыталась взять инициативу в свои руки. Вернёмся к плёнке. Она у вас? Нет. Но я догадываюсь, где её искать. Где? Она что, за полную дуру меня держит? Такая мысль невольно пришла в голову. И, наверное, не мне одной, поскольку Анна Андреевна поспешила объясниться. Если вы мне скажете место, то я я вам заплачу в разумных пределах. Вновь заканчиваю я за неё. Послушайте, зачем вам негатив? Чтобы посмотреть, что на нём и понять, что за каша заварилась в славном домишке на Волге. Говоря это, я встала, давая тем самым понять, что разговор окончен. «Пятьдесят тысяч долларов!» – бросила в бой последний резерв госпожа Киреева. «Пообещайте хоть, что сообщите мне, если вам предложат больше!» – слышала я уже в холле ее голос. «Это, кстати, и в интересах моей дочери, раз вы о ней печетесь!» Последняя фраза, хоть и была полна язвительных интонаций, но здорово смахивала на ту соломинку, за которую хватаются безнадёжно тонущие. Но я ничего не ответила и молча покинула квартиру. Улица встретила меня теплом летнего вечера и звуками обычной человеческой жизни. Невольно возникло ощущение, будто я только что покинула склеп – Пока открывала водительскую дверцу, бросила осторожный взгляд на окна квартиры Киреева. Занавеска слегка колыхнулась. Это мне и нужно было увидеть. Теперь оставалось только ждать. Но торчать во дворе я не собиралась вовсе. Поэтому завела двигатель и спокойно покатила на улицу Чернышевского. Дом располагался так, что в город можно было выехать по двум улицам. Но обе они неизменно приводили к проспекту Ленина. Поэтому я заняла пост за два квартала от жилища Киреевых и спокойно подождала. Ждать пришлось от силы минут 15. Потом я засекла вишнёвую Audi Анны Андреевны. Она спешила, И мне пришлось здорово попотеть, чтобы не потерять её. Минут 10 мы играли в безшабашных водителей, периодически нарушая правила дорожного движения. Я рисковала значительно больше, поскольку задержка в виде беседы с работником ГИБДД моментально поставила бы крест на слежке за вой. А мне чертовски важно было знать С кем же она так торопится встретиться и поделиться результатом разговора со мной? То, что именно я её сорвала с места, не вызывало никаких сомнений. Дом, у которого Анна Андреевна припарковала машину, прямо скажем, вызывал у меня удивление. Это оказалась бывшая заводская общага. Рядом стояла ещё одна такая же серая пятиэтажка. Я порядком удивилась, поскольку предполагала, что безутешная вдова Риниц в первом делом к Вершинину то, что он не может проживать тут совершенно точно. А может, у них традиция такая? Санёк тоже назначал встречи в халупе, в которой в конечном итоге и нашёл свою смерть. В любом случае мне ничего не оставалось, как узнать номер комнаты, и я прибегла к очередной авантюре. Едва за Анной Андреевной захлопнулись двери, я выскочила из машины и помчалась к подъезду. Мой расчёт строился на том, что вдова очень спешила и вряд ли стала бы оглядываться назад. Хвоста она пока не заметила, в этом я была уверена. Выше слышался цокот её каблучков. Поднялась следом, выдерживая интервал в один этаж. Наконец каблучки перестали выбивать чечётку, и раздался громкий звук звонка. Долгий и настойчивый. Едва звук прекратил буравить воздух, пальчик вновь вдавил кнопку. Ого, Анна Андреевна, да вы встревоженные не на шутку. Но размышлять мне было некогда, и пока дребезжащий звонок тревожил воздух, сделала небольшой рывок полпролёта. Как я и предполагала, Киреева стояла спиной ко мне и давила кнопку квартиры номер 14. На пролёте я задержалась лишь мгновение, И вновь ретировалась на безопасный второй этаж. Теперь уже только слушала. Кто там? Марина, открой. Сейчас. Послышался ляск замка. Затем распахнулась дверь. Через пару секунд она, судя по звуку, вернулась в исходное положение, и я перевела дух. Теперь уже спокойно поднялась наверх. И некоторое время задумчиво рассматривала дверь квартиры 14. И пришла к выводу, что она мало чем отличается от двери той злополучной халупы, в которой назначал мне встречу шантажист. Что поделать? Традиция. В Затон я приехала уже затемно. Моё настроение к тому времени Заметно улучшилось, поскольку я обогатилась такой информацией. Да. Такого поворота я даже не предполагала. Но об этом потом, поскольку последующие события не менее занимательны. Итак, машину я оставила на той же стоянке на Малой Затонской и пешком преодолела небольшой подъём в гору. Предварительно я забежала домой и экипировалась надлежащим образом, чтобы влезть в квартиру покойного шантажиста. Что делать, когда лес рубят, на щепки не смотрят? Да. Успела я сделать ещё одно дело. Побывала у знакомого, что помог мне с координатами настоящего жилья Семёнова. Приятель за 20 минут установил, что мой ПМ не имеют на себе совершенно ничьих отпечатков, в том числе и моих. Да собственна я и не надеялась на чудо, так, на всякий случай. Я достигла прибрежной улицы. Темнота на улочке, хоть глаз выколи. Один единственный фонарь оставался у меня далеко за спиной, и только свет из окошек домов Почти полностью скрываемый высокими заборами, давал скудное освещение. Итак, забор. Его я преодолела без особых сложностей. Мягко, по-кошачьи, приземлилась уже с другой стороны и на секунду застыла. Затем, стараясь на всякий случай не производить лишнего шума, перебралась к дому. Определить вход в него не составило большого труда. Теперь передо мной вставала дилемма: выбрать для проникновения окно или попытаться открыть дверь. В голове мелькнула шальная мысль, что по случаю летней жары тарасовские жители иногда оставляют окна открытыми. И сама себе одёрнула Саньёк вряд ли страдал безопасностью. Потому осмотрела входную дверь. Заперта надёжно. Как я определила посредством фонарика, аж на два замка. Стояла и медленно остывала, понимая своё полное бессилие. Эту дверь выкидухой не откроешь. Надёжная, как у сейфа. Оставалась слабая надежда на окна. Без особого энтузиазма прошлась вдоль дома. Первая, второе, третье. Ещё поворот и стоп. Окна закончились. И вместе с ними моя надежда проникнуть в жильё Сани Семёнова. Мало того, что они все закрыты, к тому же ещё защищены надёжными решётками. Спохватоваться поздно. А ведь могла бы сейчас не мучиться. Догадайся, сразу взять у убитого сторожа ключи. Но тогда мне было не до того. Подгоняло срочной необходимостью носить ноги. Возвратилась к входной двери и застыла в раздумье. Делилось оно достаточно долго. И я уже приготовилась признать фиаско, как вдруг услышала звук, доносившийся со стороны ворот. Моментально исчезла в тень, подальше от крыльца и замерла. Да, так оно и есть. Кто-то пожаловал в гости к покойному. Мысль о том, что это могут быть работники милиции, даже не приходила мне в голову. Неожиданный гость, так же как и я, старался сохранить инкогнито. Мне его почти не было видно. Я улавливала лишь смутную тень, двигавшуюся к крыльцу. Зато отчётливо слышала малейший звук Вот человек зазвенел связкой ключей или отмычек, негромко ругаясь. Затем раздался звук поворачиваемого ключа и лёгкий скрип двери. Упускать этот момент было никак нельзя, поскольку я не хотела остаться снаружи, а уверенности в том, что неизвестный лояльно отнесётся к моему появлению в квартире Семёнова, у меня не было никакой. В мгновение ока я оказалась у неожиданного помощника за спиной, и рукоятка моего пистолета опустилась на затылок мужчине. Что поделать? Вынужденная мера. К тому же, вполне вероятно, что это он вчера пробовал на крепость мой череп. Тогда моя совесть, может быть, совсем спокойно просто вернула должок. Он упал лицом вперёд прямо в прихожую пришлось повозиться, протаскивая его обмякшее тело дальше и запереть на всякий случай дверь вдруг кто ещё пожалует и нарушит наше уединение а оно мне было так необходимо после того, как дверь захлопнулась, можно щёлкнуть выключателем только вот где он На помощь пришёл мой фонарик. И жёлто-белая пятнашка резво заскользила по стенам. Когда наконец включила свет, то лишь слегка удивилась, узнав в визитёре врача. Тот лежал в полном отрубе, давая понять, что минут 10 у меня есть. Оставив садовника в прихожей, перебралась в комнату. Нетронутый слой пыли на полках, мебельной стенке указывал на то, что убитый был в своём доме не частым гостем. Вот и третья комната. Предположительно, именно там находилось то, что я искала. Открыла дверь и пошарила рукой по стенке в поисках выключателя. Есть. На фото лабораторию шантажиста увиденное не походило нисколько. Вместо ожидаемого красного света загорелся самый обычный. И комната самая обычная, небольшая спальня с кроватью и тумбочкой. Остальные детали я не успела разглядеть, поскольку тумбочка у кровати сразу же приковала моё внимание. Верхний ящик был задвинут не до конца. В нём я обнаружила кучу исписанных тетрадей, ручку, блокнот и ключи, большая связка. Вид этих ключей сразу же натолкнул на новую мысль. Я забрала из ящика всё, кроме ручки. Тетради кинула в оказавшуюся весьма кстати в комнате сумку, ключи и блокнот сунула в карман. Не задерживаясь более, вернулась в зал. и вновь скользнула взглядом по находящимся в комнате предметам. Налет пыли безошибочно указывал на те места, в которые даже соваться – излишний труд. На всякий случай порылась в ящиках стенки, совершенно без успеха. Кроме скомканного белья, ничего там не нашла. Ну, и... Пора уделить внимание и безобиднейшему с точки зрения Вершинина садовнику. Тем более, когда я выходила в коридор, он уже стоял на четвереньках и тряс головой. Присела напротив него на корточки и участливо спросила: "Больно?" Вообще-то я совершенно не жестокий человек, напротив, ласковая и нежная какой и положено мне быть по природе. Просто ситуация последних дней потихоньку выдавила из меня все добродушие. Я уже всерьез начинала опасаться, как бы это не закрепилось в моем характере. «Падла!» «За падлу можешь склопотать повторно», – на всякий случай предупредила я. Возможно, грач попытался бы выяснить, кто из нас двоих большего стоит в рукопашной. Но благоразумно покосился на ПМ в моей руке и в ответ только скрипнул зубами от злости. Пойдём за мной. Это не приглашение, а приказ. Специалист по грядкам правильно понял интонацию моего голоса. И безропотно поднялся. На кухне мы уселись напротив друг друга, но на почтчительном расстоянии. Итак, вопрос первый. За что ты убил своего подельника Семёнова? Делиться не хотел. Я не убивал его, горечо запротестовал он, и для пущей убедительности энергично замотал головой. А откуда тогда ключи от его дома? У меня были. Ответ Данильзе глупый, и принимать его за чистую монету я не собиралась. Ты что, меня за дуру держишь? Еще скажи, что вы, педики, живете вместе. Да нет, тут другая история. Но я Санька не убивал. Я правду говорю. Но ты знаешь, что он мёртв. Откуда тогда? А по какому праву вы меня допрашиваете? Неожиданно вернулся он к присущей ему манере безэмоционального общения. Павел Сергеевич, подражая ему, перешла я на тот же язык. Я застукала вас здесь с ключами человека, которого убили несколько часов назад. «Где вы их взяли?» «Этот вопрос вам первым делом зададут в милиции. И если вы не хотите отвечать мне, то следователю ответить придется. А если я еще расскажу про ваше совместное с убитым хобби...» «Какое хобби?» – непроизвольно вырвалось у него, и я поняла, что попала в точку. Впрочем, к моменту разговора у меня уже не было никакого сомнения, что грач и убитый владелец дома одна команда. Занятное хобби, жёстко уточняю я. Фотографировать людей в нелицеприятный момент в жизни, а затем вымогать у них деньги. Наш УК подобное действие квалифицирует как шантаж. Я не знаю, Я ничего. Я Я не я и лошадь не моя, прервала я насмешкой его стенание. Это будешь в прокуратуре петь. А если не хочешь сейчас же отправиться прямой дорогой туда, то рассказывай, что всё, что знаешь, и с самого начала. И попрошу, во избежание лишних вопросов, не опускать подробности. Хорошо. Разам скис грач. Я попробую. С Сашей я познакомился давно, как только он стал сторожем во Флориде. Где? Это мы так между собой называем их участок. Больно похоже на то, что по телику показывают. Вот Санёк её крестил. Давай дальше. Ну Сначала мы не очень контачили. Я человек по природе замкнутый. Да и Саша тоже не больно разговорчивый был. Давай ближе к делу. Неожиданно, где-то около года назад он переменил своё отношение ко мне, стал в гости звать. Ну, однажды я и зашёл. Короче, торопил я его, Забывая о своей же просьбе, не выкидывать подробности. Он предложил мне заработать деньги. Каким образом? Ну, я же не только Флориду обслуживаю. Ещё шесть таких же угодий на мне. Да и так заходит время от времени. Ну, Семёнов и предложил: "Прислушивайся, смотри по сторонам. Если увидишь что интересного, Или услышишь? Сигналь мне. То бишь, подытожила я услышанное, предложил быть вам наводчиком. Что его интересовало? Да все. Садовник, он же для таких бар что? Так, безликое существо, копающееся в земле. Многие, наверное, думают, что и ушей-то у меня нет. Говорят откровенно про связи, любовниц или любовников. Иногда везло, и удавалось услышать, кто с кем встретиться хочет. Ну, или ещё какой любопытный фактик, сплетню какую. Ясно. То есть вы выбирали объект для предстоящего шантажа. Ничего я не выбирал, яростно запротестовал Грач против такого определения. Я просто рассказывал Саше, что слышал, а уж он решал, что дальше делать. Он или ещё кто-то? Ещё кто-то? Сразу настораживаюсь я. Ну, однажды Санёк обмолвился. После небольшой запинки признался грач, что есть человек над ним. Он-то и придумал всё это. А я говорю: "Так, фотограф Только правда это или нет, не знаю. Хорошо. Давай дальше. Ну, а перед тем, как во Флориде случилось убийство её хозяина, он мне как-то брякнул, что поймал наконец жирную рыбёшку. Что это значит? Ну, мечта у него была такая сорвать как-нибудь такой куш, чтобы до конца жизни хватило. «Несбыточная мечта шантажиста!» – усмехнулась я в душе. В служу спросила, «Так стало быть, он поймал такую золотую рыбку?» «Я так понял, да. Поэтому, когда он предложил мне сегодня приехать, ты думал, что и тебе часть денег перепадет?» «Ну, в общем, так». А теперь давай подробно о сегодняшнем дне. Я по путно перебивала его повествование вопросами, и постепенно мы пришли к следующему. Со слов садовника, ему позвонил Семёнов и тревожным голосом сообщил, что тот срочно нужен. Зачем по телефону объяснять не стал. Просто велел приехать. Когда же грач подъехал к девятиэтажке на Динамовском, то увидел там милицию и трупавозку. Ну, а разговоры в толпе зевак дополнили картину. А ключи у тебя как оказались? Я ж говорю, были у меня. Спрашиваю, откуда? Вытащить из Павла Сергеевича историю ключей на свет божий. было неимоверно сложно. В конечном итоге она оказалась совсем простой и прозвучала так. Саша как-то попросил съездить к нему домой и что-то забрать. Но я на всякий случай и сделал дубликат. Ничего себе! На всякий случай! Ну, понимаете, Саша в последнее время стал здорово зажимать меня в деньгах. Ну, я подумал... Что подумал грач? Мне было неинтересно. Вернее, к этому вопросу я решила ещё вернуться потом. До да заодно и к истории с ключами, поскольку версия грача звучала очень неубедительно. Но в тот момент меня волновали более важные вещи. А теперь поедем или пойдём в гараж? Там ведь лаборатория. Павел Сергеевич изобразил недоумение, явно приготовившись соврать. Пока он открывал рот, решила припугнуть его на всякий случай. "Только попробуй промямлить, что не знаешь". Пристрелила на месте. Павел Сергеевич хлопнул челюстью и некоторое время растерянно моргал. Однако всё колебался. И я для опущей убедительности направила на него ствол пистолета. Есть у него гараж. Но что там, я не знаю. Ну и ладненько. Сейчас мы вместе это и узнаем. Я встала, и дулом своего ПМ Красноречива показала в сторону двери. Иди, мол. Грач вздохнул и направился к выходу из дома. тому что милиция не побывала на прибрежной раньше нас, было простое объяснение. Документов убитый с собой не носил, судимым не числился, так что отпечатков его пальцев в милицейской базе данных попросту не оказалось. Дверь дома и калитку запирала я, при этом не спуская ни на секунду глаз с гроча. Поскольку не имела ни малейшего доверия к этому типу. Вполне возможно, что всё, рассказанное им, просто враньё. Павел Сергеевич имел отличный шанс побывать в поместье. И именно он мог оглушить меня и взять ствол. И товарища своего пристрелить тоже мог. Мотив самый простой. Грач же его и обрисовал в своем рассказе. Санек стал зажимать его законные, что вызвало недовольство у подельника. А тут еще убитый на свою беду признался, что располагает материалами, позволяющими в случае успеха сорвать солидный куш. И грач вполне был способен провернуть все дело самостоятельно. Подвернулся случай в виде моего ратозейства. Садовник забрал оружие, назначил быстренько встречу, убил Семёнова и завладел ключами. Всё бы ничего, но волею случая попался мне. Вопрос в следующем: а имеет ли он отношение к первому убийству? Возможно, имеет. А возможно? никакого